ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Родная сестра, Катя, сделала что-то страшное и непонятное. Чёрного цвета. Вчера ночью её голова лежала на подушке, отвернувшись от всего живого, родного, тёплого а тело было раздавлено, развернуто. Так, содрогаясь, чувствовала Даша то, что Николай Иванович назвал изменной. И ко всему Катя не было дома. Точно ее на свете больше и не существует. В первую минуту Даша обмерла и в глазах потемнело. Не дыша, она ждала, что Николай Иванович либо зарыдает, либо закричит как-нибудь страшно, но он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 Волосатая, большая и теперь беспомощная рука на столе. Затем он уплыл из ее зрения, и Даша только повторяла, что же делать, что же делать. В голове звенело все. Все, все было изуродовано и разбито. Из-за суконной занавеси появилась великий могол с подносом.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 Ноги, как поленье на шарнирах, в руке цветок. Остальные подробности ужасны. И самое страшное был угол, в котором она сидела раскорякой, глухой и коричневой. Такие углы должны быть в аду. Картина называлась «Любовь», а Катя называла ее «Современной Венерой». «Так вот почему Катя так восхищалась этой окаянной бабой».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 Тряхнула головой, сбрасывая капор, и пристальными серыми глазами взглянула на сестру. — У вас что-нибудь произошло? — Вы поссорились? — спросила она низким, грудным, всегда таким очаровательно милым голосом. Даша стала глядеть на кожаные галоши Николая Ивановича. Они назывались в доме самоходами и сейчас стояли сиротски. У нее дрожал подбородок. — Нет. «Ничего не произошло, просто я так...» Екатерина Дмитриевна медленно расстегнула большие пуговицы беличьи шубы, движением голых плеч освободилась от нее, и теперь была вся теплая, нежная и усталая. Растегивая гамашу, она низко наклонилась, говоря, «Понимаешь, покуда нашла автомобиль, промочила ноги». Тогда Даша, продолжая глядеть на галоши Николая Ивановича, спросила сурово, — Катя, где ты была? — На литературном ужине, моя милая. В честь ей, богу, даже не знаю, кого. Все то же самое. Устала до смерти, хочу спать. И она пошла в столовую. Там, бросив на скатерть кожаную сумку и вытирая платком носик, спросила. — Кто это нащипал цветов? А где Николай Иванович? Спит?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 Точно, отлично понимала, о чем идет речь. Сознание, как иглою сквозь все тело, прокололо Дашу. Катя меня обманула. Затем, припоминая все мелочи разговора, Катя на слова и движение, Даша ясно увидела, да, действительно, обман. Она была потрясена. Катя изменила мужу, но изменив, согрешив, налгав. Стало точно еще очаровательнее. Только слепой не заметил бы в ней чего-то нового, какой-то особой усталой нежности. И лжет она так, что можно с ума сойти, влюбиться. Но ведь она преступница. Господи, ничего не понимаю. Даша была разволнована и сбита с толку пила воду, зажигала и опять тушила лампочку и до утра ворочалась в постели, чувствуя, что не может не осудить Катю, не понять того, что она сделала. Екатерина Дмитриевна тоже не могла заснуть в эту ночь. Она лежала на спине без сил, протянув руки поверх шелкового одеяла и, не вытирая слез, плакала о том, что ей смутно, нехорошо и нечисто. И она ничего не может сделать, чтобы было не так, и никогда не будет такой, как Даша, пылкой и строгой, и еще плакала о том, что Николай Иванович назвал ее уличной женщиной, и сказал про гостиную, что это мещанская гостиная. И уже горько заплакала о том, что Алексей Алексеевич Бессонов вчера в полночь завез ее на лихом извозчике в загородную гостиницу. И там, не зная, не любя, не чувствуя ничего, что было у нее близкого и родного, омерзительно и не спеша владел ею так, будто она была куклой. Розовой куклы, выставленной на морской. В магазине парижских мод «Мадам Дюкле».